Я возвращался в управление в смятении. Первый разговор с леди Сатовой Ханимер оставил камень на моём сердце. На каком из двух сердец, хотел бы я знать. А вот и серпа остениший начальник явился. Милефар спрыгнул с моего стола и уставился на меня с смеющимися глазами. "Докладываю обстановку. Никаких вышеств, вообще никаких, даже городская полиция бездельничает. Заходил Кофа. Он утверждает, что горожане уже в курсе, чья именно задница протирает теперь кресло сэра Джуфина Халли. И я не почти уверен, что ты будешь убивать всех на месте за любой проступок. Поэтому столичные преступники решили дождаться Джуфина и только потом возвращаться к делам, всё-таки к нему они худо-бедно привыкли. Ну вот и хорошо." Пусть пока съездит за город или сводит своих детишек в зоопарк, если он тут есть, в чём я здорово сомневаюсь. Должен же и у них быть отпуск, удовлетворённо кивнул я. Проклятый камень внезапно свалился с моего сердца. Мне даже показалось, что слышу стук. Лучшее средство от мето физических тревог два взгляда на сыры мелифара перед едой. Желательно запить чем-нибудь покрепче. На улыбавшись, я поинтересовался «А что, Кофа уже ушел?» «Разумеется, наш мастер, кушающий, слушающий, как всегда, на боевом посту. Наверное, уже хрустит какими-нибудь деликатесами в очередном трактире. Уж не знаю, какие там тайны он выведывает, а жует так, что стены дрожат, будьте уверены». «А чем мы хуже, да?» И я таинственно поманил его пальцем. «Пошли». «Куда?» Мелифара бодро закутался в свое кошмарное желтое лоохе. «В Джуфинову дюжину. Хочу привезти к грозному мохе нового клиента. Может быть, тогда он не побьет меня своей ужасной поварешкой. Более того, я рассчитываю, что этот Бука выставит мне бесплатную выпивку за такую-то услугу». «Ого, да ты заводишь новые порядки!» Мелефара восхищенно покачал головой. «Подумать только! Уйти со службы в рабочее время, да еще и не в обжору бунбу! Смело! Очень смело!» «А ты думал!» усмехнулся я. «Я же величайший герой всех времен и народов. Разве не заметно?» Это нелишенная бравады выходка свидетельствовала, что я снова понемногу становлюсь легкомысленным болваном. Честно говоря, такое состояние души устраивало меня как нельзя больше. Если уж любой мир может рухнуть в любую минуту, кто не спрятался, и я не виноват. В дом у моста я вернулся часа через 3. Мелифара я отпустил поризвиться по его собственному выражению. Немного поразмыслив, я понял, что начальник из меня вышел хреновый. Все подчинённые шлялись невесть где. А я сам сидел на службе. Теоретически говоря, надо бы наоборот. «Как дела, умник?» Спросил я Куруша, вручая ему сверток с пирожными. «Ничего не стряслось?» «Ничего», – лаконично ответил Буревух, принимаясь за пирожные. Через полчаса я сам себя проклял, пытаясь оттереть от липкого крема его многострадальный клюв. А еще через час явился сыр Кофа. Он мгновенно оценил ситуацию и добродушно рассмеялся. «Дай тебе волю, ты бы еще и городскую полицию домой отпустил и постарался бы сделать их работу самостоятельно». Кекиту человек любевый. Смотреть противно. Неужели так противно? Разумеется. Хочешь хороший совет? Прикажи мне занять твоё кресло, а сам ступай домой. Тебя же ждут, наверное. Наверное, вздохнул я. Что, моё человеколюбие оказалось настолько заразно? Считай, что так. Впрочем, могу сказать тебе правду. Я собираюсь оставить компанию леди Кекиту отле. Она сегодня ночью дежурит, так что вы, сэр, почтеннейший начальник, мне здесь только помешаете. Вот это, да, восхитился я. Выходит, я оказался хорошим сводником. Да, вполне. Честное слово, Макс, ты можешь отправляться домой с чистой совестью. Жуфин, между прочим, обычно покидает своё келье на закате. И то правда, благодарно улыбнулся я, направляясь к дверям. Хорошей ночи, Куфа. В трактире Armstrong Ella было очень людно. Я-то же удивился. А потом вспомнил, что мне давненько не удавалось попасть сюда в это время суток. Обычно после заката я как раз приступаю к работе. На табурете за стойкой клевал носом мой приятель Андепу. Последнее время он стал здесь настоящим завсегдатаем. Странно, если учесть, что у Техи не подают никакой еды. На диету он сел, что ли? Звезда столичной журналистики была пьяна вдрызг, и он в нормальном состоянии. "Ты мне не мерещишься?" спросила Техи. "Вот это сюрприз!" «Для меня тоже», — согласился я, устраиваясь на высоком табурете рядом с источающим дивные сивушные ароматы анде. «Думал, что вернусь к тебе не раньше, чем через дюжину дней. Но небеса с легкой руки сырыков и с милости велись. Жалко, что у тебя так много народу. Честно говоря, у меня были фантастические планы на сегодняшний вечер». «А они сейчас рассосутся», — усмехнулась Техи. «Вот увидишь. Ребята приходят сюда каждый вечер с одной целью — собственными глазами увидеть, как ты со мной кокетничаешь. И вот сбылось, наконец-то». Но сомневаюсь, что твоё длительное присутствие будет способствовать их приятному времяпрепровождению. Она была права. Примерно через полчаса трактор опустил. Мы остались наедине с похрапывающим Анде. Этот парень может проспать до утра, если его не трогать, вздохнула Техи. Не водоно. Не если учесть, что он начал издеваться над своим телом сразу после полудня. И что ему не мётся, удивился я, и потряс Анде закруглое плечо. Чего тебе не имется, потомок у кумбийских пиратов? Жизнь прекрасна, и жизнь как таковая, и твоя в частности. Сколько можно зажигать, а, Морган-младший? — И все время придумывайте мне какие-то потусторонние имена, Макс! — буркнул Анде откуда-то из сонного далека. — Ничего-то вы не впиливаете! — Да нет, врубаюсь, — сочувственно вздохнул я. Что, опять тоска загрызла? — Макс, а вы бы не надорвались подарить мне билет до Ташера? — печально спросил Анде. — Я хочу на юг, там тепло и там... И там любят поэтов, знаю ты, говорил. Хотелось бы верить, что хоть где-то любят поэтов. А почему ты сам не купишь себе этот грешный билет? Насколько я знаю, сэр Рогра платит тебе сумасшедшие деньги, так что его газета скоро вылетит в трубу, разорится на твоём жаловании. А они все им куда-то деваются эти маленькие кругляшки? И не впиливаю куда, признал СЭНД, полный конец обеда. В результате нам с Техи пришлось угробить часа 3, чтобы твёрдо усвоить одну единственную немудрённую истину. Господин Ан де Пу желает уехать на юг, в Ташер, поскольку там тепло, а здесь в Ехо никто ничего не впиливает. Зато остаток вечера принадлежал только нам. Редкая удача. На рассвете меня разбудил зов Сера Коф и Йоха. Честно говоря, мне опять почти не удалось поспать, но Коф оказался очень настойчивым. "Я знаю, что нет мне прощения", виновато сказал он. "Но чем раньше ты приедешь в дом у Мастатим, лучше". Ладно, если вы так говорите, значит, так оно и есть, сонно согласился я. Закажите в обжоре Камру, дома мне сейчас ничего не светит. Уже заказал. Давай, Сэр Макс, покажи, на какую скорость ты способен. Ладно, покажу. Это я уже сказал вслух, обращаясь к бутылке с бальзамом Кахара, которая в очередной раз спасла мне жизнь. Дома, где к моим услугам был только чёрный кофе, я бы уже давно скончался от хронического переутомления при таком-то сумасшедшем режиме, а тут ничего, как-то держался. Наскоро одевшись, я помчался вниз. Сел в амобиллер, рванул с места и только тогда сообразил. Случилась какая-то из ряда вон выходящая пакость. Не стал бы сэр Кофа надо мной по пустякам измываться». Что стряслось? С этими словами я вошёл в кабинет. Сэр Кофа посмотрел на меня с искренним восхищением. 8 минут всего ты я засекал. А ведь ты из Нового города ехал, да? Ну ты даёшь, мальчик. И учтите, минут 5 я приходил в себя, гордо заявил я, наливая себе камру. И всё-таки что стряслось? На зелёном кладбище пяттов появились живые мертвецы, будничным тоном сообщил Кофа. Мне прислал зов тамошний сторож: "Бедняга, пойди в обмороки, сам не знает, как ноги унёс". Ничего особенного, но с этими мертвецами нужно что-то делать, и чем скорее, тем лучше. Нечего этой нечисти шляться по левобережью. А они уже шляются? озабоченно спросил я. Пока нет, но скоро начнут разбегаться, я полагаю. А их много? Если бы их было мало, я бы и будит никого не стал, сам бы с ними разобрался. В том-то и беда, что их там уже несколько дюжин, да ещё новые всё время подползают. А где Мелифара и Миламоре? Вы их вызывали? Конечно, вызывал. Просто в отличие от тебя ребята передвигаются по городу с нормальной человеческой скоростью. Ничего, скоро появятся. Если я правильно понял, нам следует отправиться на кладбище и разнести их в клочья, да? С некоторым сомнением спросил я. Сыркофа энергично закивал. Разумеется, именно это от нас и требуется. И откуда они берутся, эти бедняги? Из могил, однозначно, усмехнулся я. Что из могил? Испуганно спросила Миломори. Она торопливо вошла в кабинет и замерла в ожидании ответа. В отличие от меня, леди выглядела просто великолепно. Наверняка ей удалось отлично выспаться. «Всё из могил», — машинально ответил я. Через несколько секунд мы оценили идиотизм собственного диалога и рассмеялись. «О, у нас как всегда весело! Это ж дурной тон, так ржать на рассвете, господа!» — проворчал заспанный Мелефара. Его ярко-лиловые лаухи изумительно сочетались с тёмными кругами под глазами. «Вот кому было ещё хуже, чем мне. Пустячок, а приятно». «Я молча протянул ему бутылку с бальзамом Кахара. Не столько во имя человека любя, каковым до полудня обычно не страдаю, сколько в интересах дела». «Ладно», — вздохнул я, залпом утопивая свою камру. «Придется заняться делом. Меломори, ты остаешься здесь. Мало ли что еще стрясется. А мы поедем на зеленое кладбище Петов. Быстренько прикончим этих несчастных зомби, вернемся сюда и позавтракаем». «А почему это я должна здесь оставаться?» «Иногда Меломори становится жуткой занудой. Надо отдать ей должное». «Потому что я так сказал». А я это закон. Во всяком случае, так утверждают жители границ, официальная делегация которых в данный момент приближается к столице. Я подумал, Миломоре. Сама подумай, нам ведь, хвала магистрам, не нужно становиться на ней на честь лет, а заставлять тебя драться с этими дохлыми бедолагами всё равно что забивать гвоздями микроскопом. А что такое микроскоп? Миломоре тут же перестала обижаться. Хвала магистрам, кажется мне, удалось придумать комплимент в её вкусе. Это такая специальная хитрая штука, которой ни в коем случае не следует забивать гвозди, объяснил я. Сыркова, мне будет спокойнее, если вы не бросите нас с Мелифара на произвол судьбы. Я очень боюсь Кладбищ, поэтому меня надо держать за ручку и всячески успокаивать. Разumeете, я поеду с вами. А почему ты вообще мне это говоришь? Я и так собирался. Я говорю, потому что вы ещё сидите в кресле, объяснил я. А я уже, можно сказать, еду в сторону левого бережья. Ну и темпы у тебя, вздохнул Кофа неохотно поднимаясь с места. А я-то надеялся отдохнуть от шустрого Джуфина и знаменитого шила, которое ещё с древних времён засело в его тощей заднице. А он мне его оставил попользоваться, объяснил я. Как мило с его стороны, наконец-то подал голос Мелифара. Он уже был более-менее похож на живого человека. Через несколько минут я припарковался у кладбищенских ворот. Ребята, правда, вы тоже умеете убивать всякую нелюдь. Нерешительно спросил я, вылезая из машины. Не переживай, мальчик. Мы ещё не такое умеем, добродушно улыбнулся Сыркова. Тебе не придётся делать это грязное дело в гордом одиночестве. Неужели ты сомневался? Ну, в общем-то нет, но решил уточнить, поскольку у жизни так много богата сюрпризами, что я уже ни в чём не уверен. Глупо получилось, да? Не глупо, но, скажем так, довольно неожиданно. Догадался же ты как-то, что из нас троих именно Миломорин не умеет этого делать? Честно говоря, я просто подумал, что кто-то должен остаться в управлении. В другое время я мог бы усадить в своё кресло Лукфи, но он, как я понимаю, не появится на службе раньше полудня. Порочное влияние наших буревухов. Парня уже не переделаешь. А поскольку нам действительно не нужен мастер преследования, скажи уж честно, ты просто дрожишь над нашей прекрасной леди не меньше, чем её драгоценный дедушка Хиима. Ехидно вставил Мелифара. Ну, дрожу и что с того? Огрызнулся я, огляделся по сторонам и обамлел. Ух, ничего себе. Зареда считала, стоило. Зелёное кладбище петов, одно из самых старых в городе, поэтому оно куда больше похоже на парк, чем на настоящее кладбище. На фоне этого роскошного парка толпа голых темнокожих людей казалась особенно неуместной. Впрочем, предметы они не были. Это сразу бросалось в глаза. У людей не бывает таких пустых глаз и столь неестественно вывернутых суставов. И кожа у людей не висела с кутами, как обрывки пергаментной бумаги. Живые мертвецы неподвижно сидели на древних могильных плитах. Наса не словно бы не замечали. Впрочем, может быть, их мутные глаза действительно ничего не видели. Не самое аппетитное зрелище во вселенной, фыркнул Мелифара. Макс, тебе лучше заранее смириться с мыслью, что сегодня вечером я напьюсь как сапожник после такого зрелища. Измывайся над своим телом хоть с утра до вечера, дорогуша, только не на моей территории. Ладно, вы как хотите, а я приступаю. Чем раньше мы с этим покончим, тем лучше. Я щёлкнул пальцами левой руки, ослепительно зелёный смертный шар сорвался с кончиков моих пальцев. Мгновение, и он бесшумно взорвался, соприкоснувшись с телом живого мертвеца. Существо упало на землю. Оно умерло немедленно. Я даже немного удивился. До сих пор мои смертные шары были куда менее эффективны. Больше всего меня потрясло абсолютное равнодушие остальных мертвецов. Они совершенно не заинтересовались происходящим. Я ощутил какую-то болезненную щемящую жалость пополам с брезгливым отвращением, очень похоже на то чувство, которое испытываешь, убивая таракана, когда хрупкая хитиновая оболочка с отвратительным хрустом лопается под ногой. Краям глаза я заметил, что мелифара приподнялся на цепочке, сделал несколько танцующих шажков, с силой размахнулся, и несколько маленьких шаровых молний одна за другой полетели в сторону компании флегматичных зомби. Это было немного похоже на пробежку игроков в боулинг. Красиво, пень. Я почувствовал прилив азарта и снова щелкнул пальцами. Мой смертный шар достался хлипкому существу, в ухе которого мерцала большая серьга из незнакомого мне красноватого металла. «А вот так вы никогда не пробовали, мальчики?» Лукаво спросил сэр Кофа. Я обернулся и увидел, что Кофа несколько раз бесшумно хлопнул в ладоши. Это было похоже на бурные аплодисменты, предназначенные глухонемым исполнителем. «Да ты не на меня смотри. Это работает на расстоянии». Я послушно уставился на группу мертвецов. Несколько тёмных тел неуверенно при встали с травы и тут же рухнули на землю. Старинный фокус, никаких визуальных эффектов, зато убивает на повал кого угодно или почти кого угодно, деловит объяснил Сыркова. Правда, с Джуфиным этот приём не сработал ни разу. Он всегда как-то успевал увернуться. Хвала магистрам, что это я за ним гонялся, а не наоборот. Сколько раз слышал от вас об этих погонях, но всё равно как-то не верится. Вы, Кофа, сломя голову несётесь за Джуфином, да ещё и с твёрдым намерением убить его при первой же возможности. Вообразить не могу. Я озадаченно покачал головой и снова защёлкнул пальцами. Толпа мертвецов рыдела на глазах. Они не пытались ни убежать, ни как-то защищаться. Честно говоря, меня это здорово нервировало. Плохо, что они не сопротивляются, буркнул я, наблюдая за очередной танцевальной разминкой мелифара. Хотел бы я знать, почему. «Ты это бы ось. Только и героического сопротивления нам не хватало», – проворчал Сыр Кофа. «Мало того, что мы должны делать работу Лонли Локли. Тебе что, уже стало скучно, Макс?» «Мне стало противно», – объяснил я. «Если бы они вели себя более активно, наши действия не казались бы мне настолько негуманными». «Между прочим, мы поступаем более чем гуманно», – вздохнул Кофа. «Ты и представить себе не можешь, насколько тягостно подобное существование». «В общем-то, представляю, наверное». Джифа Саванха успел мне кое-что рассказать, а уж он-то был в курсе, бедняга. Я снова щелкнул пальцами, не переставая удивляться тому, что создание такой непостижимой штуки, как смертный шар, не требовало от меня никаких усилий. Даже концентрация внимания тут не требовалась. Все получалось само собой, проще, чем нос почесать. «Все, меня можно выбрасывать на свалку, а еще лучше уложить в постель!» Мелифара опустился на траву, вытирая вспотевший лоб полой своего новенького лаохи. «На сегодня я исчерпал свои скудные возможности». «Мог бы и раньше остановиться», — укоризненно сказал я. «Их уже меньше дюжины осталось. Мы с сэром Коффа и сами справимся». «С другой стороны, когда еще выпадет шанс угробить столько народу? Это ты у нас злодействуешь без перерыва, а моя жизнь скучна, благопристойна и наполнена исключительно добрыми поступками». Несколько смертоносных бесшумных аплодисментов сэра Коффы стали отличным финалом нашего приключения. «Пошли, мальчики», — зевнул он. «Хорошо, что все когда-нибудь кончается». Теперь здесь осталась работа только для кладбищенского сторожа. Надеюсь, он справится и без нас. Лютьё могил не моя специализация. Ладно, тогда мы с вами едем в управление, а Мелифара, а я тоже еду в управление. Да? А мне казалось, что ты собирался посетить свалку и ещё что-то постель. Вот только я не помню в какой последовательности. Успейца. Сначала ты будешь кормить нас завтраком. Сам грозился. Ну, раз грозился, значит, буду, согласился я. Хотя тебя легче убить, чем прокормить эту, уж точно. «Ну уж кто бы говорил!» — вяло огрызнулся Мелифара. «Все-таки парень здорово устал. Обычно подобные заявления вызывают у него куда более бурную реакцию». «Зеленое кладбище Петтов слишком древнее, чтобы быть спокойным местом», — рассуждал сэр Кофа-Йох, налегая на завтрак. «Вот сторож кладбища Кунига-Юси может спать спокойно. На его территории подобное безобразие просто не может случиться». «А кладбище Кунига-Юси, надо понимать, новое?» — уточнил я. «Новое-новое, новее, чем сам новый город, а эти бедняги, которых нам пришлось успокаивать, магистры их знают, сколько столетия они привели в своих могилках, и какая древняя сволочь затеяла это несмешное представление. Самое обидное, что виновника вряд ли можно привлечь к ответственности, скорее всего, он скончался от старости еще при короле Мёнине, никогда не видел таких древних оживших мертвецов, честное слово». Хискалдал, какой-нибудь кошмарный тёмный магистр из тоскливой старинной легенды, дырку в небе над его серьёзной рожей, буркнул Мелифара. "Ну и настроение у вас", посчувствовала Миламори. "Всё-таки хорошо, что мне пришлось остаться в управлении. А тебе как раз бы понравилось незабвенное", ухмыльнулся Мелифара. "Столько голов мужчин сразу и таких красавчиков, пальчики оближешь. Так что наш штатный изверк решил тебя колоссального удовольствия. Не действительно обидно." согласилась Миламоре. Ну да ничего, ещё насмотрюсь. Если разобраться, голый мужчина не самое недоступное зрелище в этом мире. К тому же, ваши красавчики всё равно были мёртвые. Я ничего не перепутала. Живые лучше. Верь ему слово. А дальше все опять пошло как по маслу. Мелифара все-таки отправился домой. На нем и правда лица не было. Слишком много смертных шаров с утра пораньше. Такое никому не идет на пользу. Мы с Меломорья чудесно побездельничали до вечера. Сэр Кофа успел прогуляться по городу. Так, на всякий случай. А потом вернулся в управление и почти насильственно отправил меня домой. Так мило с его стороны. На сей раз я твердо решил выспаться как следует. Плюнул на культурную программу. Заснул еще до полуночи и спал чуть ли не до полудня. Грандиозное переживание. Так что в дом у моста я приехал в самом что ни на есть благодушном настроении. В моём кабинете сидел сэр Льюк Фипенс. Взгляд у него был довольно растерянный. А вот вы и пришли, Макс. Зря всё-таки Сэркоф не стал вас ждать. Застенчиво улыбнулся он. Сэркоф овелил мне здесь по дежурить и просил передать вам, что всё началось сначала. Что началось-то? Несколько секунд я ошалело пялился на Льюкфи, а потом послал зов к Сэркофу. Что случилось? Неужели опять живые мертвецы? Но почему вы меня не вызвали? А зачем? Мы с Мелифарой сами справимся. Эти мертвецы самые безобидные существа в нашем мире. А тебе надо спать хоть иногда. Спасибо, конечно, но я получаюсь свинья с виньёй. А вы уже закончили или ещё не начали? Я как раз заканчиваю, осталось ещё трое. Так, а вот теперь больше никого не осталось. Не переживай, мальчик, сегодня я вообще прикончил их в одиночку, а Мелифара просто стоял рядом. Так, на всякий случай. Вы такой молодец, Кофа. Он вчера и правда здорово переусердствовал, бедняга. А Миламория, она с вами? Ага. Решила поглазить на голых мужчин. Мелифара их вчера здорово разрекламировал. Ладно, Макс, накрывай на стол. Готовься к встрече усталых героев. Отбой. Они приехали через полчаса. На лице сэра Кофы не было и следа усталости. Видимо, его способ убивать не требовал большого расхода сил, или же у нашего мастера-слышащего имелся неисчерпаемый запас этих самых сил». «Вот теперь ты стал настоящим начальником, поздравляю!» С порога заявил Мелифара. «Мы работаем, ты спишь. Так и надо, Ваше Величество!» «Да, мне тоже понравилось», — согласился я. А потом укоризненно посмотрел на сыра Кофу. «Все же надо было вам меня разбудить». «В следующий раз разбужу», — мрачно пообещал Кофа. «Чует мое сердце, что он не за горами этот следующий раз. Что-то не нравится мне эта история, ребятки. Какой-то у нее идиотский привкус. Вы не находите?» «Во всяком случае, они омерзительно выглядят», — заметила Меломори. Тон у неё был вполне прокурорский, словно бы мы сами произвели на свет божий уродливых зомби, трудились дружно всем коллективом и только и с ней забыли посоветоваться. "Ребят, а это были те же самые покойнички, что и вчера или новые?" спросил я. "Те же самые?" удивился Саркова. "Ох, надеюсь, что нет. Вчерашних мы довольно качественно убили. Честно говоря, мне и в голову не приходило, что сегодняшние мертвецы могут оказаться недобитыми вчерашними. Но ты прав, всё может быть. В любом случае так не годится," вздохнул я. Это грешное кладбище надо как-то изолировать. Кто их знает, наших мёртвых приятелей. Вдруг следующая партия окажется более резвой и захочет прогуляться по еха. Полицейских там поставить, что ли? Ты гений ночной кошмар, происнул Мелифара. Представляю, с каким громким визгом эти бравы ребята будут разбегаться в случае чего. Всё-таки ты умеешь придумать хорошее развлечение. Надо отдать тебе должное. Если уж они своего бубуту не боятся, им не страшны никакие другие существа, живые или мёртвые, и в любом случае несколько дюжин перепуганных полицейских более надёжной охраны, чем один перепуганный кладбищенский сторож, рассудил я. Так что отправляйся на территорию генерала Бубуты за подкреплением. Ага, он мне даст подкрепление, пожалуй, а потом догонит и ещё раз даст. Да, даст, даст, вздохнул я. Просто не забудь сказать Бубуте, что я его очень прошу, даже умоляю. Давай, не рассиживайся. Слушу и поминаюсь ваше дикое пограничное величество. Мелифера неохотно слез со стола, куда только что успел вгромоздиться и отвёл мне земной поклон. Не гневайся, о грозный повелитель глазадых пожирателей конского навоза. Какой ты великий человек, с ума сойти можно. Разобьёшь полицейских на две или три группы, в зависимости от того, сколько народу тебе удастся собрать. Пусть дежурит посменно, но мне бы хотелось, чтобы на зелёном кладбище петов ошивалось как можно больше народу в форме. Проводи их на место и проинструктируй. Хотя каких что-то инструкций. Ну ничего, пока будете бродить по кладбищу, придумай что-нибудь высокопарное, чтобы они ощутили ответственность за судьбы мира. И если ты сохранишь для меня жалкие объедки своей царской трапезы, я залью слезами благодарности полы твоей мантии, чудовище. Мелифара пули вылетел в коридор. Предстоящая возможность покомандовать целой аравой полицейских доставляла ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Уж я-то его знаю. Не так плохо, мальчик, одобрительно сказал Кофа. Теперь я удивляюсь, что сам не отдал такое распоряжение. Иногда ты отлично соображаешь. Ага, но только когда выспишь. И не моя вина, что это случается так редко. А что мы будем делать с этой пакостью? брезгливо спросила Миламори, кажется, хвалённой голые мужчины ей совсем не понравились. Истреблять, что же ещё? я пожал плечами. Потому я и попросил Мелифара выстроить там охрану. По крайней мере, мы можем быть уверены, что нас вызовут без отлагательно в случае чего. Жаль, конечно, что нет Шурфа. Его левая рука так мило испепеляет всё, что встречается на её пути. Сыркова, а вы не умеете испепелять часом? Это как-то гигиеничней. Убивать, пожалуйста, а вот испепелять, боюсь, это не моя стихия. И не моя, к сожалению, вздохнул я. Вы всё утро говорите на такую печальную тему, господа, неожиданно вмешался Лукфи. Кто-то-то умеет? Мы с Меломорей нервно рассмеялись. Сэр Кофа только головой покачал. «Если бы», — простонал я, — «если бы кто-то умер. Дело гораздо хуже. У нас все время кто-то воскресает». «А, это очень плохо, я знаю», — понятливо кивнул Лукфи. «Я ведь вырос на кладбище, правда, ничего такого. Хвала магистрам при мне не случалось. Но я слышал столько историй об оживших мертвецах». «Вы выросли на кладбище?» — изумился я. Ну, положим я вызвался не совсем точно, серьёзно сказал Лукфи. Но большая часть моего детства действительно прошла на кладбище. Мой дядя сэр Лукари Бабон, знаете ли, хотел, чтобы я унаследовал семейный бизнес. Когда я поступил в королевскую высшую школу, он был очень огорчён, так огорчён, что до сих пор со мной не разговаривает. Впрочем, я не могу сказать, что потерял интересного собеседника. Ему несколько не хватает erudition. Дядюшка наш Лукфи похоронный делмастер. Между прочим, самый приуспевающий в Ехе, пояснил Сэр Кофа и подмигнул Лукфи. Ты сделал хороший выбор, мальчик, с буревухами куда веселее, чем с спокойнниками. Да, разумеется. Спасибо, что напомнили, Серкофа. Они же меня ждут. Лукфи заторопился, встал, путаясь в складках своего дорогого лаохи, опрокинул две кружки и напоследок одарил нас своей милой улыбкой. Спасибо за ужин, господа. После этого заявления наш мастер-хранитель знаний вот был в большой архив. Какой ужин? ошарашенно переспросил я. Мы ведь завтракали. Можно подумать, ты первый день знаком с Лукфи. Ехидно улыба mori. Но ты тоже хорош, если разобраться. В это время суток люди обычно обедают. Милифара вернулся часа через полтора, сияющий, как только что отчеканенная корона. Получилось просто великолепно, с порога отчитался он. Форменные лаухи городской полиции изумительно сочетаются с кладбищенским пейзажем. Это поучительное и величественное зрелище. Советую вам немедленно поехать туда и полюбоваться. «Еще налюбуемся вздохнул я. Чуть мое сердце нас еще не раз стошнит от этого пейзажа». «Не сгущай краски, Макс, так уж и стошнит». Сэр Кофа задумчиво уставился в окно. «Кстати, имей в виду, — добавил он, — сегодня ночью я, пожалуй, не смогу подменить тебя в управлении. Переживешь?» «Какие могут быть вопросы, Кофа?» «Разумеется, я сам подежурю. Буду ощущать себя единственным хранителем общественного спокойствия. В конце концов, с самого начала считалось, что именно в этом и заключается моя работа – бездельничать по ночам в кабинете Джуфина». Сэр Кофа ушел прогуляться по городу и на радость их развил там бурную деятельность. Даже собственноручно поймал за шиворот какого-то бородатого карманника, хотя охота за подобной мелочью не входит в компетенцию тайного сыска. Несчастный карманник был отдан на растерзание лично генералу Бубути. Сэр Бог честно заслужил этот подарок. Эй, у меня будешь шерсть по сортирам, а не по карманам. И всё, что там найдёшь, запихаешь в свою задницу. Бубутины вопли доносились даже до моего кабинета. Ну, я не возражал. Я по ним даже соскучился. У тебя лицо провинциала, который всю жизнь мечтал попасть на выступление Еки Балбало, и вот наконец сподобился, насмешливо сказал Мелифара. Да я и есть провинциал. простой необразованный иноземный монарх, который между прочим понятия не имеет, кто такой этот ваш Еки Балбало. Да, он от тебя в гневе, пень. Это же лучший тенарс из земном королевстве. Мелифара задумчиво покачал головой. Я не самый заядлый миломан в столице, но не знать, кто такой Еки Балбало это уж слишком даже для тебя. Что ты вообще делаешь в свободное время, чудовище? Как что? Шлеюсь по трактирам и с высунутым языком бегаю за девушками. Немного подумав, я добавил. Кроме того, у меня вообще нет свободного времени, поскольку я заживо сгораю на работе. А что, он действительно так здорово поет? Да ничего, равнодушно кивнул Мелифара. Честно говоря, я сам коротаю досуг примерно так, как ты описал. Правда, мой язык не вываливается изо рта, ни при каких обстоятельствах, чего и тебе желаю. Так что сладкий голос господина Балбалова не часто достигает моих ушей. Какие мы с тобой некультурные и бездуховные, обрадовался я. Кому сказать не поверят. «Поверят, поверят!» – успокоил меня Мелефара. «У нас же это на мордах написано!» Завершив беседу об искусстве, мой коллега ультимативным тоном заявил, что ему, дескать, пора. Я недоверчиво уставился на темнеющее небо и покорился судьбе. День пролетел удивительно быстро. Мне предстояло пережить длинную, скучную, одинокую ночь. Лукфи, как всегда, ушел домой на закате, а Меломорье улизнуло еще раньше. Магистры ее знают куда. около полуночи, когда я с изумлением понял, что начинаю клевать носом, меня настиг зов Техи. "Макс", жалобно сказала она. "Всё просто ужасно. Этот твой господин Пу, что опять напился и спит на табурете? Если бы он действительно вполне напился, но, к сожалению, не спит. Он со мной общается и постоянно пытается поцеловать мне руку. Это просто ужасно. Знаешь, мне, пожалуй, не составит труда испарить его на месте, но тогда меня посадят в колонии. Ты же сам и посадишь Не выдумывай, строго сказал я. Я буду укрывать тебя от правосудия, на рискую жизнью и недельным жалованием, но это не лучший способ проводить время, что правда то правда. А ты действительно можешь его испепелить? Конечно, могу. А что? Мне бы твои способности. Знаешь, мы как раз сегодня выяснили, что никто, кроме Лонли Локли, не может испепелить этих грешных оживающих покойников. А Шурф ушёл с Джуфином, так что нам приходится их убивать и закапывать, а потом снова убивать и снова закапывать. Это так утомительно. Ну, живых мертвецов положим я и не испепелю, призналась Техи. Это такие твари, их и белый огонь не берёт. Белый огонь? удивился я. А что это за штука? Самый простой и надёжный способ испепелить кого бы ты ни было. 137-я ступень белой магии, один из любимых фокусов моего знаменитого папочки. Да в общем, ерунда, скороговоркой объяснила Техи. Ты мне лучше вот что скажи, можно я отправлю этот говорящий мячик в дом у моста? Тебе же, наверное, скучно, да? Ну, не слишком весело, если честно. «Ладно уж, отправляй. Ты же, наверное, спать хочешь?» «Хочу», — согласилась Техи. «А если учесть, что ты можешь заявиться за час до рассвета?» «Не очень-то верится. Тем не менее, ты имеешь полное право жить с необслюнявленными руками. Так что пусть уж этот неугомонный андей идет ко мне. Аллах с ним». «Ты, кстати, так до сих пор и не объяснил мне, кто такой этот твой загадочный Аллах. Я же столько раз спрашивала». «Да я и сам толком не знаю. Просто слово хорошее». Не прошло и получаса, как в дверь моего кабинета поскребся заспанный курьер. Ко мне посетитель маленький, кругленький, здорово подвыпивший и очень нахальный, да? Я не дал парню рта открыть. Именно так, сэр Макс. За годы службы в доме у моста бедняга утратил способность удивляться. Ему можно зайти? А что ещё с ним делать? Раз уж пришёл, пусть заходит. "Макс, мне грустно", с порога сообщил он де. "Вы, наверное, не впиливаете, как это бывает". "Представь себе впиливаю", усмехнулся я. Я проделал вот это упражнение по дюжине раз на дню. Можешь мне поверить? Какое упражнение? Анде удивлённо уставился на меня своими прекрасными миндалевидными глазами. Что вы имеете в виду? Грусть, что же ещё? Я налил камер в его кружку. Не совсем то пойло, которое ты предпочитаешь в это время суток, да и в любой другой тоже, но ради разнообразия. А вам тоже бывает грустно? Изумлённо спросил Анде. У него было лицо средневекового мистика, которому внезапно сообщили, что бога нет. Никакого Обработав информацию, Андэ поспешил исправиться. Тогда вы всё впиливаете, Макс. Извините. Я так и не понял, почему он извинялся, но решил не уточнять. В этом случае поднадоевшим мне вопрос в пиливании мог снова появиться на повестке дня. Макс, когда вы меня встретили, я был голодный, мрачно сообщил Андэ с отвращением разглядывая полупустую кружку. А сегодня я сытый. Но это ничего не меняет, мне нужно отсюда уехать. В Ташер? Можно в Ташер, вяло согласился Андэ. Першит там действительно хорошо. Тепло, фрукты растут прямо на улице. И почти никто не умеет ни писать, ни читать. Поэтому все впиливают, что это круто. Но, в общем, мне уж давно всё равно, куда, лишь бы ехать. Вы не даётесь видеть со мной ненадолго. Могу показать вам фокус. Фокус? Растерялся я. А ты не можешь показать его прямо здесь? И здесь не получится. Этот фокус можно показать только в квартале свиданий. Знаешь, ты мне лучше просто расскажи, попросил я. Не хочется мне надолго уходить. Ночка сегодня та ещё. Рассказать невозможно. Если рассказать, вы не в Пиллите. Это надо видеть. Я немного подумал и решился. Уж очень было любопытно, что это за фокусы такие можно показывать только в портале свиданий. К тому же до утра ещё оставалась целая вечность. Да ладно, можем доехать туда на мобиле, или это минутное дело. Полчаса тебе хватит на твой фокус. Капитан Флинт. Хватит. Знаете, Макс, когда вы называете меня этими странными чужими именами, я перестаю впиливать, что происходит. Есть такой анекдот. Может быть, вы слышали? Человек приходит к знахарью и говорит: "Сэр, у меня провалы в памяти". Знахарь всё впиливает и спрашивает: "И давно это с вами происходит?" "Что, сэр?" "Полный конец обеда. Вы впилили?" Мне оставалось только покачать головой. Этот анекдот я знал уже много лет, как и многие другие истории, которые мне довелось услышать в ехе. Он слово в слово повторял один из анекдотов моей родины. Мабака лох, что ли, разносит эти сюжеты между мирами. Больше вроде бы никому. Куруш, я вернусь через полчаса. сообщил я на охохлившейся птице. «И принесу тебе пирожное. Договорились?» «Значит, мне следует ждать тебя через час», — рассудил Буревух. «Ты всегда опаздываешь». «Но только не сегодня», — пообещал я. Честное слово. «Мне все равно», — сонно сказал Куруш. «Это ты почему-то волнуешься. Вы люди такие противоречивые существа». «Твоя правда, умник. Спорить с Курушем совершенно бесполезно. Он всегда прав. Как ни крути». Я остановил Амобилер в самом начале квартала свиданий. Андэ Пу прыгнул на мозаичный тротуар и быстро пошёл к ближайшему дому свиданий, на той стороне, куда заходят ищущие мужчины. "Эй, парень", окликнул я его. "Тебе что, просто требовалась бесплатная возница? Так бы и сказал, а то интригуешь, дёргаешь занятого человека. Идём со мной, Макс. Сейчас будет этот мой фокус. Вы все сами впирите", пообещал Андэ. Терзаемый любопытством, я пошёл за ним. Андэ остановился на пороге дома свиданий, пошарил в карманах и смущённо повернулся ко мне. "У вас найдутся две короны. Я опять растерял все эти блестящие штучки". "Найдутся", вздохнул я, роясь в карманах своей мантии смерти. Они были предусмотрительно набиты мелочью, и я же помнил, с кем связался. "Заплатить за меня, пожалуйста. Я вам отдам завтра или ещё когда-нибудь". Боясь гордый потомок кукумбийских пиратов, сам не очень-то верил в возможность подобного исхода. В прошлый раз сумашедший замонет, теперь пьяный Андэпу Славный же компании я посещаю квартал свиданий. Кому рассказать, не поверят. Насмешливо подумал я, а он d тем временем топтался у входа. "Держи", я протянул ему монеты и укоризненно покачал головой. "Слушай, чудо, в следующий раз имей в виду, совершенно не обязательно тащить меня на край света, чтобы вытащить из моих карманов две короны". "Вы не впилели, Макс", упрямо заявил он d. "Зайди со мной, посмотрите, что будет". "А я-то тебе зачем?" Впрочем, уже было ясно, что я пойду. Любопытство мое самое уязвимое место Просто постойте на пороге Настойчиво сказал Анде, открывая дверь дома свиданий Он отдал хозяину деньги и засунул руку в огромную напольную вазу с номерками Вытащил керамический квадратик и, не глядя, показал его мне Пустышка, да? Пустышка, согласился я Подожди, ты хочешь сказать, что угадываешь номера, или тебе всегда выпадают в пустышки? Второе, вы уже впилили, хорошая ночь, сэр Он с подчёркнутой вежливостью расслабился с хозяином дома свиданий, который всё это время озадаченно пялился на мою чёрно-золотую мантию смерти. Я как-то не сообразил переодеться. Думаю, дамы из числа ждущих вздохнули с облегчением, когда я наконец-то снова исчез в тени за дверью, там, откуда пришёл. Вам не жалко ещё двух корон, Макс, спросил он Дэ. Я хочу, чтобы вы убедились. Жалко, конечно, усмехнулся я, шаряв кармане. Но ещё один контрольный сеанс действительно не помешает. Ну и талант у тебя, однако. Он до ничего не ответил, взял у меня две монетки и по нуру поплёлся к следующему дому свиданий. Результат был в точности тот же, включая выражение лица хозяина, созерцающего мою мантию смерти, такое же ошеломлённое, как и у его коллеги из соседнего заведения. "Можешь не продолжать, разорюсь я с тобой", сказал я, когда мы снова оказались на улице. "Но я бы тебе и на слово поверил, можно было не хлопотать. На слово вы бы просто поверили. А я хотел, чтобы вы впилили", пояснил он де. "Есть же разница. "Есть?" сочувственно улыбнулся я. "Слушай, а ты никогда не пробовал стать ждущим? Пробовал неоднократно, тот же результат. Да магистры с ними с этими дамами свиданий. Я всё время вытаскиваю пустышку по жизни. Вы впилываете." "Поехали!" проворчал я. "Не сгущай краски, капитан Флинт. Поезжайте сами, Макс, а я пойду прогуляюсь до заведения Чимпаро-Короке. От его супа даже я успокаиваюсь. Подарили бы вы мне всё-таки билет до Ташера, ведь не надорвёте?" Я о чём прошу? У вас рука лёгкая. Да вы-то небось ни разу в жизни пустышку не вытягивали. Не вытягивал, согласился я. Зато ни разу не раз вытягивал кое-что похуже пустышки. Можешь мне поверить? Вот ведь дал за тебе этот ташер. Ладно уж. Хорошей ночи, Анде. А за ночью придёт утро, которое станет концом ещё одного трудного дня. Эти слова Андепу явно адресовал не мне, а лиловому ночному небу над своей набитой всякими печальными глупостями головой.